двадцать второе. В кухне было светло, как днем. Горели сразу три лампы. Якимыч, удобно устроившись возле одной из них, держал перед собой новую, еще не растрепанную книжку и, громко придыхая от переживания, читал. «Банка такая уютненькая, красивенькая». Даже показалось мне маловатою. Однако делать было нечего, Как немало, мала, да может быть, да может быть, Пользительно, и я с нетерпением вскрыл банку. О ужас наших дней, что я в ней увидел! В банке сидел вместо помады черт! Анисия и опросинья охали, вздрагивали полными телесами, испуганно крестились, словно хвостатый и впрямь перед ними вылупился. Они давно бы уже убрались отсюда со страху, да побаивались и Кимыча. Он и осерчать мог, потому как не любил, чтобы нарушали его чтение хотя бы и малым движением. Коля, милый, старательно раскладывал пасьянс, вытягивал губы трубочкой покачивал головой и было непонятно то ли удивляется он проделкам черта то ли досадует что пасьянс не сходится кухня была прибрана чисто вымота и жарко натоплена за окнами буйствовал весенний ветер свистел в голых ветках старого тополя раскачивал их и они протяжно, глухо скребли по крыше. — Я сперва думал, мышь, — продолжал читать Якимыч, схватил за хвост, тащу, знаете, оттуда, глядь, черт, даже оторопь взяла, да и досада на первых порах, что вместо помады за полтинник черта приобрел которые путаются и так по свету во множестве, по сказаниям старух, за даром в услуги навязываются. Аксинья и Апросинья заохали громче и стали чаще креститься. Екимыч оторвался от книги, стегнул их суровым взглядом, и они замерли. Даже телесами перестали колыхаться три погибели!» — заорал вдруг громовым голосом Коля Милый. Так заорал, что Якимыч, Анисья и Опросинья вскинулись со своих мест, словно всадили им в заднее место пошилу. «Ошпарить и не ощипывать! Не сходится! В пятый раз не сходится!» Он загреб карты в кучу и кинул их себе под ноги. В сердцах и в запале даже хотел потоптаться на них, но передумал, нагнулся, сердито засопел и стал собирать карты в колоду. В это время дверь распахнулась внезапно, раздался громкий стук, и они с опросиньей испуганно пискнули. Пришел, оказывается, запнувшись в сенях Захар Евграфович, оглядел своих работников, Удивленно спросил, «Вы чего такие взъерошенные? Чего напугались?» Увидел в руках Якимыча книжку, коротко хохотнул и, пройдя к столу, взглянул на обложку, прочитал. «Черт в помадной банке!» «Якимыч, великий пост на дворе, а ты про чертей страху нагоняешь. Как же так?» «Надо будет батюшке сказать, чтобы он мозги тебе поправил». «Да вот попутался», — засмущался Якимыч, убирая книжку. «От скуки соблазну поддался». «Поддался», — передразнил его Захар Евграфович. «Всякой дребеденью голову забиваешь, а после нечисть во всех углах тебе мерещится». — Ступай к сторожу, скажи, что скоро Окарков подъедет, пусть сразу пропустит без доклада. А ты, Николай Васильевич, сделай ужин прямо сейчас, по-скромному. — Что готовить будем? — бодро спросил Коля, милый. Якимыч, пока они разговаривали, тихонько выскользнул из кухни, неслышно прикрыв за собой дверь. Анисия и Опросинья кинулись растоплять печь. Захар Евграфович посидел еще, полистал, усмехаясь, книжку, оставленную Якимычем, и собрался уже уходить, как с улицы через двойные рамы резанул тонкий и пронзительный виск. Так обычно свиньи кричат, когда их режут. Захар Евграфович и Коля Милый выметнулись на улицу. Темнота! Ветер и визг где-то совсем близко, за углом. Кинулись туда, неясная куча шевелилась на земле и верещала. Захар Евграфович ухватился обеими руками, вздернул, подтащил к окну, из которого падал свет, и увидел перед собой внезапно замолчавшего Якимыча. — Ты орал! — Якимыч открыл рот, закрыл, Вымолвить ничего не смог и только показал рукой за угол, откуда его только что выдернули. Наконец выговорил. — Там с рогами он! — Кто? Кто с рогами? — допытывался Захар Евграфович. — Черт! — выдохнул Якимыч. Коля, милый, между тем притащил фонарь, и все трое, освещая себе дорогу, шатающимся желтым кругом света, зашли за угол. У стены, в затишке мирно лежал молодой бычок. Его широкий лоб украшали небольшие, но толстые рожки. Он поморгал, глядя на свет фонаря, и вдруг вскочил проворно, будто его подбросили, скакнул вперед, угнув лобастую голову и так поддал Коле-милому, что тот не устоял на ногах, фонарь отлетел в сторону и погас. Захар Евграфович, которому все стало понятно, отыскал фонарь, снова зажег его и увидел, что Коля-милый, поднявшись, потирает бок. Якимыч стоит, опустив голову обычок по-прежнему мирно лежит на своем месте, помигивает глазами и, наверное, раздумывает, может, еще кого-нибудь поддеть на крепкие рожки, чтобы дремать не мешали. «Почему скотина по двору ходит?» — закричал Захар Евграфович, разозленный да нельзя, глупой и дурацкой конетелью. «Почему хлев не заперли как следует?» «Черти ему блазнятся! Из жалования вычет сделаю! Иди сам его в хлеб загоняй! Пусть он тебя да и коты забодает!» Накричавшись, он плюнул в сердцах и пошел к дому. А там, на крыльце, его уже дожидался окороков. Видно, сторож сам сообразил и пропустил исправника без доклада. Подняться в дом и отужинать на наотрез отказался. Объяснился следующим. Некогда, Захар Евграфович, дело не терпит. Да и говорить нам лучше всего в другом месте. И еще нижайшая просьба имеется. В известность о нашем разговоре никого не ставить. Дело сугубо секретное. Ну что ж, будем молчать, если секретное. «Поехали!» — и Захар Евграфович первым стал спускаться с крыльца. Приехали они в полицейский участок, в окнах которого, несмотря на поздний час, горел свет. У крыльца дежурили трое городовых. Проходя мимо них, Окроков коротко бросил. «Никого не впускать!» — в кабинете у исправника висел на стене большой портрет государя. Всероссийский самодержец, большой и грузный, по-мужицки коренастый, сурово взирал на Окорокова и, наверное, удивлялся. Очень уж они были похожи, царь и исправник, словно родные братья. Захар Евграфович невольно улыбнулся, когда Окороков, сняв шинель, подошел к своему столу и остановился под портретом. — Чему увеселимся, Захар Евграфович? — спросил Окороков. Да, так, знаете ли, старая история вспомнилась, — ушел от ответа Захар Евграфович. — Для чего призвали? Я вас слушаю. Окороков, не присаживаясь, стоял возле своего стола и молчал, словно забыв о Луканине. Затем решительно подошел к двери, выглянул и раскатистым голосом приказал. «Давай его сюда!» За дверью послышались стук, сопения, и городовой, придерживая за шиворот и за плечо, вел в кабинет Василия Перегудова, который тяжело опирался на деревянные костыли и неумело передвигал их по полу. Лицо у него, усеянное крупными каплями пота, Дрожало, кубы кривились, и видно было, что двигается он через силу, едва одолевая собственную немощь. Остановился посреди кабинета, опираясь на костыли, подобия глянул на Захара Евграфовича и отвернулся. Вот хочу представить, господин Перегудов, как ни странно, Мы нашли с ним общий язык и договорились. Окороков повернулся и спросил. — Я верно утверждаю, господин Перегудов. Договорились — Договорились? Перегудов кивнул. Окороков, недовольствуясь его кивком, сурово ракотнул. — Отвечай, не слышу! Да, едва слышно выдавил из себя Перегудов. — Договорились. «Уведи его!» — кивнул Окроков городовому. Когда двери закрылись, исправник тяжело затопал по кабинету и неторопливо стал рассуждать, словно беседовал сам с собою. «Теперь имеется верный шанс взять Цезаря Белозерова. Я подготовил надежных людей, у них будет записка от Перегудова». Своего рода рекомендательное письмо. Где находится проход через кедровый кряж, нам теперь тоже известно. И все остальное я продумал. Мне, Захар Евграфович, нужен ваш беглый, который пребывает сейчас в Успенке. Он ведь был за кедровым кряжем. Пусть хотя бы поможет моим людям сориентироваться. А приказать ему должны вы. Мне в деревне появляться пока не следует, сами понимаете. А вот вы и мои люди без всяких подозрений можете туда приехать. Скажите, что новые работники будут постоялый двор достраивать, а в цене не сошлись. Вот они и отправились во свояси, и беглый ваш тоже с ними убрался. Понимаете, о чем прошу, Захар Евграфович? — Понимаю. — Поможете? — Конечно. Когда нужно в Успенку ехать? — Сегодня, прямо сейчас. И просьба, никто не должен знать, куда вы поехали. «Догадываетесь, почему?» «Догадываюсь». «Это хорошо, что догадываетесь. Скажу более откровенно. Теперь я точно знаю, кто из вашего ближайшего окружения напрямую связан с Цезарем. Ладно, вы человек умный, сами понимаете. А теперь знакомьтесь». Окороков снова открыл двери, молча кивнул, и в кабинет, один за другим, вошли трое мужиков. Одетые в разношерстную одежду, кто во что, кто в шабур, кто в потрепанный полушубок, у одного на ногах растоптанные пимы, у другого старые бродни, а третий переминался в дыроватых сапогах, все бородатые и нестриженные». Похоже, они были то ли на возщиков, которые со своими лошаденками перебиваются скудными заработками, перевозя мелкие грузы в Белоярске, то ли на мастеровых, то ли на обитателей дубовской ночлежки, не успевших еще прожиться до основания. Василий Спиридон-Петр по очереди представил окроков вошедших. Думаю, этого вполне достаточно для того, чтобы разговаривать. А вас, Захар Евграфович, они знают с моих слов. Задача ваша простая — доехать с ними до Успенки, присоединить к ним беглого и вернуться обратно в Белоярск. Больше от вас ничего не требуется. — Я хотел бы тоже... Но Окороков даже не дал договорить Захару Евграфовичу. — Ни в коем случае! Всю обедню мне испортите. Поверьте, я знаю, что говорю, иначе оставайтесь здесь. Захар Евграфович хмуро кивнул и замолчал. Понял, что Окороков все продумал, и что настаивать на своем желании поучаствовать в поимке Цезаря Бесполезно. Через четверть часа в ночь в сплошной темноте они выехали в Успенку.